Глава 53. Научись промолчать. Тейн. После встречи с этой, как назвала её Мэл Наядой, всё стихло. Ночь проходила спокойно, но сердце всё равно было не на месте. Тот факт, что моя невеста, вместо того, чтобы оставаться за безопасными стенами дворца, находилась в лесу, полном жутких кровожадных тварей, сводил с ума, заставляя меня контролировать каждый порыв ветра, каждое шуршание в кустах. Также я помнил, что где-то на территории леса поселился кован, что делала выходку дочери Виконта ещё опаснее. Она всегда жила под защитой отца и не понимала, чем может обернуться встреча с колдовками. И мне очень хотелось верить, что моя сумасбродная непосредственная невеста так и останется в благоговейном неведении. «Это было феерично», — вырвал меня из тревожных мыслей голос Юскиса, глаза которого сверкали от восторга. «Я просто поражён! Настоящая боевая подруга!» — подмигнул он раскрасневшейся Мелисандре. «Капитан!» «Вам невероятно повезло с такой потрясающей парой». «Не смущайте меня», — засмеялась девушка, опуская взгляд к костру. «Так он ведь правду говорит», — поддержал друга Витар. «Уж поверьте, не каждая благородная леди кинется за любимым самую чащу, пропитанную злом, а потом ещё набросится на нечисть с горящим бревном в руках. Поддержу Юскоса, это было нечто невообразимое». «У меня не было другого выбора», — робко повела она плечиком. «Выбор есть всегда», — улыбнулся Дастер. И ваша решимость действительно впечатляет. Возможно, мне придал смелости и страх потерять капитана Деверла. Стрельнула она зелеными глазами в мою сторону. И как на неё злиться? Чертовка!» — мысленно сокрушался я. Вот знает же, что невозможно ей противостоять. Я до сих пор не мог успокоиться, пылая праведным гневом. Меня всего потряхивало от мысли, что Мелисандра не просто в одиночку бродила по лесу и оказалась слишком быстро к клыкастой твари, которая легко могла лишить её жизни. но ещё и пострадала в попытке защитить меня». «Не злись», — чуть передвинувшись ко мне, шепнула на ухо брюнетка, обдавая шею горячим дыханием. «Ты бы тоже пошёл за мной. Я права?» «Я мужчина», — рыкнул в ответ. «А я женщина. Вот так повезло, да? Идеальная совместимость», — подмигнула Мелисандра, а мои подчинённые хохотнули не в силах сдержаться. «Хватит дурачиться», — возмутился я, смотря на неё с укором. «Ты могла пострадать». «Именно я должен тебя защищать, не наоборот. Мне плевать, кто кого будет защищать. Если есть риск, что ты пострадаешь, я снова кинусь на помощь. Придётся, тогда же против кровавой ведьмы пойду, ясно?» Буркнула она, сверля меня острым взглядом. Отчётливо видел решимость в глазах своей невесты. Она не врала. Её не беспокоила собственная безопасность, не заботили глупости, на которые обращали внимание другие светские барышни. Дочь Виконта была совсем другая, немного дикая, уверенная и непоколебимая. Встреться я с ней при других обстоятельствах, ни за что бы не сказал, что в ней течёт благородная кровь. Мел больше напоминала воина, нежели изнеженную дочь знатного семейства. И всё же мне нравилась она именно такой. Нет, не так. Я влюбился по самые уши. Кто бы мог подумать, что моя избранница будет в состоянии открыто противостоять мне. В обществе это было непозволительно, но я наслаждался её непокорным характером. Мелисандра кое-кого мне напоминала. Кого-то очень важного и любимого. Мою маму. Она тоже всегда шла против правил и не боялась открыто идти наперекор мужчинам. И вот теперь меня окружали две такие женщины. Остаток ночи прошёл спокойно. Моя зеленоглазая заноза ещё некоторое время ворчала, не желая быть покладистой женой, но после, укутавшись в мой камзол, задремала у дерева. Не в силах оставаться в стороне, я устроился рядом, всю ночь защищая покой девушки, которая совсем скоро станет моей супругой. Утром, как и планировали, мы отправились в замок. Я пребывал в хорошем расположении духа, Ночь хоть и не была спокойной, но все выжили, а это самое главное. Впереди меня ждало судьбоносное событие, которое заставляло трепетать от предвкушения. Но, к несчастью, ничего не длится вечно. Особенно хорошее настроение. У ворот нас уже встречал Клода Рейдис, который, заметив среди нас Мелисандру, прищурил свои крысиные глазки. «Не припомню, чтобы в рядах охотников было прибавление. Ещё и в юбке!» — скривил он узкие губы. «Господин!» Тут же не сдержалась Мелисандра. «Чем же вам моя юбка так не угодила?» «Языкастая», — тут же рыкнул он. «Да нет», — хмыкнула она, — «язык, как у всех. Хотите, покажу?» «Мелисандра», — одёрнул я её шёпотом, опасаясь, что своими пренебрежительными замечаниями моя невеста навлечёт на свою голову проблемы. «Хм, значит, Мелисандра. Бейлиш, я полагаю. С утра вроде была Бейлиш, хотя к вечеру планирую сменить фамилию». «А теперь, прошу прощения, у меня очень много дел». Вздохнула она, а я в ответ лишь скрипнул зубами, наблюдая, как побагровело лицо Клода. «Да как вы себя ведёте?» — рявкнул он. «Деверл, какого дьявола эта особа с вами возвращается из дозора?» «Ваше Преосвященство, прошу простить, миледи». Она волнуется перед предстоящей церемонией. Начал я, лихорадочно соображая, как объяснить главе Легиона нахождение мыл в наших рядах. «В моём присутствии рядом с вашим капитаном нет никакой тайны». пожала плечами девушка. Я была в городе, хотела убедиться, что швея успеет пришить весь жемчуг к моему платью. А на подходе ко дворцу встретила капитана и его отряд, не моргнув и глазом соврала моя невеста. «Мелисандра!» Тут же раздался знакомый женский голос, и на белым камнем дорожке показалась матушка. «Ну что ж ты так долго? Только за смертью посылать!» «Ох!» — округлила она глаза, увидев рядом с нами главу легиона. ваш Преосвященство, примите мои извинения с самого утра в беготне. «Могу я забрать свою нерасторопную невестку?» — хлопнула ресницами женщина. «Что ж!» — вновь сжал свои узкие губы Клода. «Забирайте!» «И научите её манерам! Всё же она станет частью семьи Деверл!» «Обязательно прислушаюсь к вашему совету», — присела в реверансе леди Диана. Хоть матушка и проявила учтивость перед этим человеком в знакомом взгляде родительницы, я заметил ту же непокорность, что таилась в изумрудных глазах моей избранницы. «Да уж!» «И почему судьба связывает меня с такими воинственными женщинами?» усмехнулся мысленно. «Впрочем, не мне жаловаться».